Глава тридцать восьмая. Стью. Сейчас расскажу вам кое-что интересное. Однажды я случайно встретил Селесту Уайт. Я работал в одном из районов Сиднея, и мне пришлось пойти в магазин за новыми кранами. Короче, иду я через магазин Харми Норман, где выставлена мебель для спальни, и вдруг вижу Селесту Уайт. Она лежала на спине посередине двуспальной кровати и смотрела в потолок. Я взглянул на нее еще раз и сказал «Привет, красотка». И она подскочила, как ужаленная, как будто я застукал ее за ограблением банка. Почему она лежала на двуспальной кровати так далеко от дома? Изумительная женщина, но просто потрясающая, но часто немного легкомысленная, знаете? Грустно думать об этом сейчас, очень грустно. «Вы новая съемщица?» Селеста подскочила и чуть не выронила лампу, которую несла. «Простите, я не хотела вас напугать», — сказала пухлая женщина в спортивном костюме лет сорока с небольшим, которая вышла из квартиры напротив. Вместе с ней были две маленькие девочки по виду близнецы примерно одного возраста с Джошем и Максом. «В известной мере», — ответила Селеста, — «то есть да. Точно не знаю, когда мы переедем, наверное, уже скоро». Это не входило в ее план разговоры с людьми. Это как-то чересчур реально. Мероприятие в целом было гипотетическим Возможно, оно никогда не осуществится ну, Просто она забавлялась с идеей новой жизни Селеста делала это, чтобы произвести впечатление на сьюзе. Ей хотелось прийти на следующую встречу с продуманным планом Большинство женщин, вероятно, пришлось бы долго подталкивать Большинство женщин, наверное, явились бы на следующую встречу, ничего не сделав Только не Селеста Она всегда выполняла домашние задания Я сняла квартиру на полгода, собиралась она сказать Сьюзи, в Макмахантпоинт. Могу пешком ходить с Северной Сидней. У меня есть подруга, она партнер в небольшой юридической фирме. Примерно полгода назад она предложила мне работу, но я отказалась. Э, все же я думаю, она сможет мне что-нибудь найти. Так или иначе, если этот вариант не пройдет, я смогу найти работу в городе. Добираться на пароме совсем недолго. «Ух ты!» — скажет Сьюзи, подняв брови, «хорошая работа». «Лучшая ученица в классе, какая хорошая девочка, какая благонравная жена, даром, что ее поколачивает муж». «Я Роза!» — представила женщина. это это Изабелла и Даниэлла». «Она это серьезно? Назвала детей Изабеллой и Даниэллы. Девочки вежливо улыбнулись. Одна из них даже сказала «здравствуйте». Эти близнецы были воспитаны явно лучше мальчиков Селесты. «А я, Селеста, приятно познакомиться». Селеста постаралась как можно скорее повернуть ключ в двери. «Я лучше... А у вас есть дети?» С надеждой спросила Роза, и девочки выжидающе посмотрели на нее. «Два мальчика», — ответила Селеста. «Если она скажет, что у нее близнецы, то это поразительное совпадение продлит разговор еще как минимум минут на пять, а ей этого не выдержать». Селеста толкнула дверь плечом. «Если вам что-нибудь понадобится, не стесняйтесь», — сказала Роза. «Спасибо, до скорого», — она услышала, как девочки начали спорить, кому нажимать на кнопку лифта. «Ради бога, девочки, неужели это надо делать каждый раз?» — произнесла мать, очевидно, своим обычным голосом, в отличие от вежливого светского голоса, которым только что общалась с Селестой. Едва закрылась дверь в ее квартиру, как наступила полная тишина. Фраза матери оборвалась на полусловие. «Хорошая звукоизоляция». Рядом с входной дверью размещалась и зеркальная стена, очевидно, оставшаяся после амбициозного косметического ремонта 70-х. В остальном же квартира была заурядной, пустые белые стены, практичный серый ковер, типичная арендуемая собственность. Перри являлся владельцем арендуемых квартир, вероятно, похожих на эту. Теоретически, Селеста тоже была владельцей, но она даже не знала их местоположения. Если бы они вместе накопили средства на арендуемую квартиру, пусть одну, она с удовольствием занялась бы обустройством. Она помогла бы обновить ее, выбирала бы кафельную плитку, общалась с агентом по недвижимости, говорила бы, о да, конечно, в ответ на просьбу съемщика что-то исправить. При таком уровне благосостояния она чувствовала бы себя комфортно, невообразимые пучины богатства Пэри иногда вызывали у нее тошноту. Она замечала то особое выражение на лицах людей, когда они впервые попадали в ее дом. То, как они блуждали взором по обширным пространствам, высоченным потолкам, прекрасным комнатам, обставленным наподобие небольших музейных экспозиций, обеспеченной семейной жизни. Каждый раз в ней боролись на равных гордости стыд. Она жила в доме, где каждая комната молча кричала «У нас куча денег, наверное, больше, чем у вас». Эти красивые комнаты были совсем как постоянные сообщения Пэри в Фейсбуке. Стильный образ их жизни. Да, они действительно сидели иногда на этом восхитительном, комфортабельном диване, поставив на кофейный столик бокалы с шампанским и наблюдая заход солнца над океаном. Да, так оно и было, и часто это бывало восхитительно. Но на самом этом диване он однажды сильно прижал ее лицом в угол, и она боялась, что умрет. А... Та фотография из Фейсбука с надписью «Веселый день с детьми» соответствовала действительности, только у них не было снимка того, что произошло после укладывания детей в постель. У Селесты легко шла из носа кровь, это было всегда. Селеста внесла лампу в хозяйскую спальню квартиры, комната была совсем небольшой, там стояла двуспальная кровать. У них в споре была, разумеется, кровать королевского размера, но в эту комнату с трудом вошла стандартная кровать. Она поставила лампу на стол, это была красочная лампа в форме гриба в стиле ар -деко. Селеста купила ее, потому что любила этот стиль и потому что Перри его терпеть не мог. Нет, он, конечно, не стал бы возражать против покупки лампы, но морщился бы при каждом взгляде на нее, точно так же, как она морщилась бы при виде удручающих образцов современного искусства, которые он показывал ей в галереях, иначе он бы не покупал. Брак это всегда компромисс, милая, если тебе и вправду нравится этот наивный старомодный вид, я достану тебе подлинную вещь, говорил он. Это просто дешевая безвкусная подделка. Когда он говорил подобные вещи, ей слышалось, ты дешевка. Она займется украшением этого дома дешевыми безвкусными вещами, которые ей нравятся. Селеста отодвинула одной из штор, чтобы впустить свет, и провела пальцами по чуть запыленному подоконнику. Дом был довольно чистым, но в следующий раз она принесет средства для уборки и отмоет все до блеска. До настоящего момента она не смогла бы уйти от Перри, потому что была не в состоянии себе представить, куда пойдет и как будет жить дальше. Таков был привычный образ ее мысли, перемена казалась невозможной. А теперь она подготовила к новой жизни все и будет ждать подходящего момента. Она застелит кровати для мальчиков, заполнит холодильник продуктами, разложит в шкафу игрушки и одежду. Ей не придется даже упаковывать чемодан. Она заполнит анкету для поступления в местную школу. Она подготовится. В следующий раз, когда Перри ударит ее, она не даст ему сдачи, не заплачет, не уляжется на кровать, она скажет, «Я ухожу от тебя прямо сейчас». Селеста опустила взгляд на костяшки пальцев. Или она уйдет, когда он будет в отъезде. Может быть, это даже лучше. Она скажет ему по телефону, «Пора понять, что так продолжаться не может, когда ты вернешься, мы уже уедем». Невозможно представить его реакцию, если она действительно уйдет. Если она прекратит их отношения, то насилие тоже прекратится, потому что он потеряет право ударить ее, так же, как и целовать. Насилие, как и секс, было составной частью их отношений. Если она уйдет, то уже не будет принадлежать ему, как прежде». Она вернет его уважение, у них сложатся дружеские отношения, он станет вежливым, но холодным бывшим мужем. Она предчувствовала, что его холодность заденет ее больше, чем кулаки. Он очень скоро встретит другую женщину. Селеста вышла из хозяйской спальни и по узенкому коридору прошла в комнату мальчиков. Места там хватало лишь для двух односпальных кроватей. Она купила для них новые лоскутные покрывала, чтобы было симпатично, Пытаясь представить себе озабоченные личики и детей, она запаниковала. О, Господи! Неужели она и в самом деле поступит с ними подобным образом? Сьюзи считала, что Пэри попытается получить единоличную опеку над детьми, но она не знала Перри. Его гнев вспыхивал подобно пламени паяльной лампы и быстро газ, не так, как у нее. Вселеста была злее, она была злопамятной, а Перри нет. В общем, она была ужасной. Она помнила все, помнила каждый случай, каждое слово. В Сьюзе настаивала, чтобы Селеста начала фиксировать оскорбления, как она это называла. Записывайте все, говорила она, фотографируйте свои ушибы и синяки, сохраняйте врачебные записи. Это важно при судебном разбирательстве или слушаниях дела об опекунстве. Конечно, согласилась Селеста, но делать этого не собиралась. До чего унизительно будет увидеть словесную интерпретацию их поведения, все равно, что описывать драку детей? Я нагрубила ему, он заорал на меня, я заорала в ответ, он толкнул меня, я ударила его, в ответ получила синяк, но успела его поцарапать. «Да он не станет пытаться забрать у меня детей», — сказала Селеста Сьюзи на консультации. «Он понимает, что для них самое лучшее». «Возможно, он считает, что для них самое лучшее остаться с ним», — произнесла Сьюзи сухим прозаичным голосом. «Мужчины вроде вашего мужа часто подают на опекунство, у них есть средства, контакты». Вам следует быть готовой к этому. Ваши свойственники тоже могут быть в это вовлечены. Неожиданно у каждого появится свое мнение. Ее свойственники. Селеста опечалилась. Ей всегда нравилось быть частью обширной семьи Перри. Ей нравилось, что их было так много. Легкомысленные тетушки, орды кузенов и кузин, три уседовласых, сварливых двоюрных дедушек. Ей нравилось то, что Перри не нужен был даже список, когда он покупал в дьюти-фри духи. «Мадемуазель Коко Шанель для тетушки Аниты и Сайми Яки для тетушки Эвелин», — бормотал он себе под нос. Ей нравилось смотреть, как Перри со слезами на глазах обнимает любимого кузена, с которым долго не виделся. Это как будто доказывало, что в ее муже есть нечто в высшей степени хорошее. С самого первого дня семейство Перри тепло встретило Селесту, словно чувствуя, что ее небольшая скромная семья совсем другая, и они могут дать ей помимо денег то, чего у нее никогда не было. Перри и его семья предлагали ей изобилие во всем. Когда Селеста сидела за большим длинным столом, лаками с пирогом, со шпинатом тетушки Аниты, глядя, как Перри терпеливо беседует с ворчливыми двоюрными дедушками, пока близнецы гоняются, как сумасшедшие с другими детьми. Порой в ее памяти мелькало воспоминание о том, как Перри ударил ее, но оно казалось ей невозможным, фантастическим, абсурдным, даже если случилось накануне. И вместе с недоверием приходил стыд, поскольку она понимала, в какой-то степени здесь и ее вина, ведь это хорошая, любящая семья, а она чужая. Только представить себе, в какой ужас пришли бы они, увидев, как она молотит и царапает их любимого Пери. Ни один человек из этой большой жизнерадостной семьи не поверит, что Перри бывает агрессивным, и Селеста не хотела, чтобы они узнали, потому что тот Перри, который дарил тетушкам духи, сильно отличался от того Перри, который выходил из себя. Сьюзи не знала Перри. Она знала учебные примеры, досье и статистику. Она не знала, что крутой нрав Перри лишь часть его, а не его суть. Он был не просто мужчина, бьющий жену. Он мужчина, читающий на ночь детям сказки, смешно подражая голосам персонажей. Парень не злодей, он человек, который иногда ведет себя очень дурно. Другие женщины в подобной ситуации боятся, что если они попытаются уйти, муж разыщет и убьет их. Селеста боялась, что будет сильно скучать. Она искренне радовалась, видя, как мчатся к нему мальчики, когда он приезжает из командировки. Смотрела, как он бросает сумки, опускается на колени, широко раскидывая руки. «А теперь хочу поцеловать маму», — говорил он. Все это было не так просто. Этот брак был таким необычным. Она прошла через квартиру, не заходя на кухню, тесную убогую. Ей не хотелось думать о том, как она будет готовить на этой кухне. Мальчишки будут хныкать. «Хочу есть, я тоже». Вместо этого Селеста вернулась в хозяйскую спальню и включила лампу. Электричество еще работало, насыщенные цвета лампы словно затрепетали. Откинувшись на стуле, она залюбовалась, ей нравилась ее смешная лампа. Переехав сюда, она станет приглашать в гости Джейн и Мадлен. Она покажет им свою лампу. Они втиснутся на крошечный балкон и будут пить чай. Если она заберет детей из школы Пиреви, то будет скучать по утренним прогулкам с Джейн вдоль мыса. Они по большей части шли молча, как будто вместе медитировали. Если с ними была Мадлен, то все трое говорили без умолку, но у Джейн Селесты была особая динамика. В последнее время они начали осторожно открываться друг другу. Удивительно, что во время ходьбы можно было говорить всякие вещи, которые вряд ли скажешь при беседе за столом, глядя друг на друга. Селеста вспомнила о том утре, когда Джейн рассказала ей о биологическом отце Зиге, о мерзительном мужике, который в каком-то смысле изнасиловал ее. Селеста содрогнулась. Во всяком случае, в ее сексе с Пэри насилие никогда не присутствовало, даже если близость наступала сразу после насилия. Даже если секс был составной частью их странной, напряженной игры в притворство, прощении, забвения, он всегда имел отношение к любви и был весьма качественным. До знакомства с Пэри она никогда не чувствовала столь сильного влечения к мужчине и понимала, что такое не повторится. Это было бы невозможно. В их отношениях было что-то особенное. Ей будет недоставать секс, она будет скучать по взморью, скучать по кофе, который они пили с Мадлен. Ей будет недоставать позднего вставания и просмотра вместе с Перри сериалов на DVD. Она будет скучать по семейству Перри. «Когда с кем-нибудь разводишься, то разводишься со всей семьей», — сказала ей однажды Мадлен. Мадлен когда-то была близка со старшей сестрой Натана, а теперь они видятся редко. Селесте придется отказаться от семьи Перри, как от многого другого. Слишком Многого придется лишиться, слишком многим пожертвовать. Ну, ладно, это всего лишь репетиция. Ей не обязательно проходить через все это. Ведь сейчас просто теоретическая подготовка, с помощью которой она хочет произвести впечатление на своего консультанта. А консультанта, вероятно, поразить вовсе не удастся, потому что в конечном итоге дело в деньгах. Селеста не проявила какой-то особой дерзости, На деньги, заработанные мужем, она могла бы себе позволить снять и обставить квартиру, которой, возможно, никогда не воспользуется. Большинство клиенток Сьюзи, вероятно, не имели доступа к деньгам, в то время как Селеста могла снимать приличные суммы наличных с разных счетов, и Пэй мог ничего не заметить, а если и замечал, то она легко находила себе оправдание. Она могла сказать, что деньги понадобились подруге, и он, не моргнув глазом, мог предложить даже больше. Он не был похож на других мужчин, которую фактически лишают жен свободы, ограничивая их перемещение, их доступ к деньгам. Селеста была свободной, как птица. Она глядела комнату. Никакого встроенного шкафа. Придется купить шкаф. Как же она упустила это при осмотре. Когда Мадлен впервые увидела громадный встроенный шкаф Селеста, у нее засияли глаза, словно она услышала прекрасную музыку. «Вот это моя воплощенная мечта!» Жизнь Селесты была воплощенной мечтой какого-то другого человека. «Никто не заслуживает такой жизни», — сказала тогда Сьюзи, но Сьюзи не видела их жизнь в целом. Она не видела выражения лиц мальчишек, когда Перри рассказывал свои безумные истории об утренних полетах над океаном. «Папа, ты правда умеешь летать? Мам, он умеет летать? Умеет?» Сьюзи не видела, как пыри танцует с детьми рэп или медленно танцует Селеста и на террасе их дома, а низко висящая в небе луна светит на море только для них. «Оно того стоит», — сказала она Сьюзи. «Может быть, это даже справедливо. Небольшое насилие — просто договорная цена за жизнь, которая в противном случае была бы тошнотворна и расточительно идеальна, вся в лунном свете. Тогда какого черта она здесь делает, как узник, втайне замышляя побег?»